Глава 13. Он проснулся словно от толчка. Поглядел на часы, оказалось, спал меньше 2 часов. В чём же дело? И тут Шубин услышал голоса. Несколько немцев разговаривали совсем рядом, за стеной елей. Вырубайте вот отсюда и в ту сторону, скомандовал властный голос. Нужна площадка диаметром 30 метров, чтобы соорудить дзот. Да и дальше тоже нужно деревья рубить. Вон в ту сторону, к пустоши, чтобы мы видели приближающегося врага. Понятно? Приступайте. От разговора немцев проснулись и остальные разведчики. Им не требовалась команда «Тишина». Все и так не произносили ни звука, только переглядывались. Между тем голоса врагов слышались не только справа, но и с другой стороны правда чуть подальше. Очевидно, пока они спали, здесь появились немецкие сапёры, готовившие новую огневую позицию. Ну, сапёры не страшно, подумал Шубин. Через сапёров мы и прорвёмся. И потом их, наверное, немного. Но всё равно кидаться на врагов, сломя голову, конечно, не стоило. Шубин кивнул Ахметову, показав в какую сторону надо ползти. И разведчик исчез за ёлочками. За ним последовал Петров, затем сам Шубин. Юра Пак замыкал группу. Разведчиком помогало то, что ельник здесь был очень густой, и немцы ещё не успели его проредить. Под прикрытием деревьев они проползли мимо первой группы сапёров, которая их разбудила, и двинулись дальше. Тут Шубин понял, что ошибался. Немцев в лесу было много, и с каждой минутой становилось всё больше, но пока что им везло, их никто ещё не заметил. Разведчики продвинулись ещё метров 50, и тут перед ними открылось пустое пространство. Хотя неправильно сказать пустое, но в всём этом пространстве работали те же самые сапёры. Они рыли траншеи, устанавливали надолбы, растягивали колючую проволоку. Открытое пространство тянулось почти на километр. Прорваться здесь на виду у сотни немцев было немыслимо, но как выбрать правильное направление? Давайте снова повернём на юг, тихо сказал бойцам Шубин. Там леса тянутся до самого Карманова. И разведчики повернули на юг. Пробрались через лес, перебежали просёлочную дорогу, и только они её пересекли, как с юга На ней показались танки. Теперь здесь в лесу были не только саперы, но им все еще везло. Лес, наполненный врагами, которым шло создание нового оборонительного рубежа, остался позади. Уже можно было не ползти и даже не красться, согнувшись, а просто идти. Разведчики передвигались все быстрее, уходили все дальше от леса, где едва они попали в руки немцев, и вдруг выскочили на небольшую поляну, посреди которой стояло немецкое зенитное орудие, а вокруг хлопотал расчёт шестеро солдат. Ни у кого из разведчиков не было сомнений, что надо делать. Они дружно молча кинулись на врагов. Те не сразу заметили группу советских бойцов, а когда заметили, было уже поздно. Разведчики взяли врага в ножи. Однако командир расчёта Ефрейтер успел выхватить пистолет и в упор выстрелить в подбежавшего к нему Василия Петрова. А ещё он успел выкрикнуть "Ахтунг!". Шубин склонился над упавшим товарищем, но спросить ничего не успел. Из-за деревьев к ним приближалась толпа немцев. Напрашивалось решение бежать назад, но капитан знал, что назад им бежать нельзя. Там тоже был враг. Поэтому он крикнул вперёд, прорвёмся. Сам Шубин и Ахметов бросили в приближающихся немцев по гранате, Пах страчил из автомата. Враги растерялись, попятились, разведчики бросились вперёд. Последовала ещё одна рукопашная схватка. Бойцы отшвырнули нескольких немцев, стоявших у них на дороге, и вновь углубились в лес. Давайте, давайте влево брать, прохрипел Шубин. У него уже кончались силы, дыхание отказывало. Не каждый день ему приходилось совершать такие броски, выдерживая за полчаса два рукопашных боя. Он взглянул на часы. Шёл 11 час. Пожалуй, уже не имело смысла продолжать разведку в сторону Карманова. Они и так только что выяснили, что здесь создаётся мощный оборонительный рубеж. К тому же, если бы они и дальше вели разведку, то просто не успели бы к ночи вернуться к своим. Всё, идём на восток, решил он. Главное для нас теперь доставить полученные сведения командованию. А про себя подумал, что ещё никогда группа, с которой он ходил в рейд, не несла таких потерь. Из семерых бойцов, перешедших 2 дня назад в Азузу, в живых остались только трое. И что ещё их ждёт впереди? Да. Это был не самый удачный рейд Шубина. Пройдя около километра, капитан остановился, чтобы изучить карту, наметить самый правильный путь движения к переправе. Товарищи присели рядом с ним, вдруг Ахметов снова поднялся и сказал: "Слышите, в огонье?" Шубин также прислушался. Сзади, где остался уничтоженный зенитный расчёт, Доносилось собачье тявканье, а откуда-то слева слышался стрёк от мотоциклетных моторов. «Кажется, немцы решили взяться за нас всерьёз», — произнёс Шубин. «Вперёд!» Теперь разведчики уже не шли, а бежали. Но звук мотоциклетных моторов слева всё приближался, и тогда Шубин решил взять вправо. Но тут, как назло, началась пашня, по которой было трудно бежать. А шоубин сейчас мечтал о болоте или речушке, о какой-либо воде, по которой они могли перебежать и сбить со следа ищейк. Пашня всё тянулась, тянулась, но ну вот наконец кончилась, впереди лежал овраг, и кажется, в нём была вода. Быстрее, быстрее, кричал капитан, подбадривая товарищей. Звук мотоциклов слева затих, зато стал слышнее собачий лай. Разведчики скатились во овраг. Здесь действительно тёк ручей, который временами превращался в небольшое болото, именно то, что им сейчас было нужно. Разведчики прыгнули в воду и побежали вверх по течению ручья на север. Теперь нужно было пробежать так не меньше километра, а лучше 2, не выходя на сушу. Возможно, таким образом им удастся сбить со следа овчарок. И при этом еще надо, чтобы их никто не заметил сверху. Они бежали из последних сил. Ручей постепенно мельчал. Бежать по нему стало невозможно. Тогда разведчики выбрались на его восточный берег, прислушались. Звуки погони стихли. «Кажется, оторвались», — подумал Шубин. Разведчики выбрались из-за врага, огляделись. Нигде никого видно не было. Тогда Шубин не скомандовал, а просто махнул рукой. «Садимся». И все трое без сил повалились на землю. Пока бежали по ручью, то один, то другой наклонялся, захватывая горсть воды и пил. Так что жажда их сейчас не мучила, но набрать воды во флаги они не успели, а когда ещё встретиться ручьи или болота? И, конечно, очень хотелось отдохнуть. Но Шубин понимал, что долго отдыхать им нельзя. Враг где-то рядом, он преследовал разведчиков. — Значит, надо уходить. Подъем! — скомандовал капитан. И они вновь двинулись на восток. В погоне в тот день разведчики больше не наблюдали. К вечеру, солнце совсем уже низко висело над землей, они вышли к большой речной долине. Шубин взглянул на карту. Сомнений не было. Это была Вазуза. Теперь оставалось только пересечь реку. И разведчики оказались бы в расположении наших частей, но нельзя было забывать, что Вазуза является важным оборонительным рубежом врага, и здесь везде стоят немецкие части. Надо было решить, как правильнее поступить: идти на север по берегу занятому врагом, искать знакомый брод или попробовать пересечь речку здесь. При первом варианте Можно было нарваться на плотно расположенные впереди вражеские части. При втором, неизвестном, можно ли здесь переправиться через реку, и потом при пересечении реки в этом месте разведчики попадали в расположение не своей 20-й армии, а соседней 31-й, где их не ждали и могли принять за лазутчиков врага. После некоторых колебаний Шубин выбрал второй вариант. Что-то ему подсказывало, что пробиться к родному броду им не удастся. А пересечь реку, в конце концов, в Азуза не горный поток, можно и просто переплыть, и потом они смогут разведать подходы к реке в этом месте, что будет дополнительными сведениями для советского командования. «Что ж, пошли посмотрим, как там наша речка», — сказал Шубин. «Спускаемся». И разведчики начали спуск к реке. Но не успели пройти и полкилометра, как наткнулись на тылы какой-то немецкой части. Здесь были сложены какие-то ящики, закрытые маскировочной сеткой. Впереди слышалась немецкая речь. Юра Пак подполз к ящикам, сломал стенку одного, пощупал, вернувшись, доложил. Там снаряды, не очень большие, кажется, противопехотные. Это означало, что здесь стоят артиллеристы. Можно было обойти их, попробовать пройти линию фронта в другом месте, но Шубин подумал, что здесь удобное место, чтобы взять языка. Этот язык мог бы рассказать об общем расположении немецких частей вдоль реки. Давайте подберёмся поближе, тихо сказал он. Попробуем отловить какого-нибудь ефрейтора или капрала. Разведчики, крадучись, обогнали снарядные ящики и продвинулись немного вперёд. Они увидели земляной вал, который обычно образуется над блиндожом. Чуть подальше виднелся ещё один блиндаж удобное место для взятия языка. Группа замерла и стала ждать. Прошло около часа, стало темно. И вот из блиндожа показались сразу две фигуры. Немцы направлялись к группе деревьев, чуть в стороне от того места, где залегли разведчики. Видно, там у них был туалет. Один из немцев сделал своё дело сразу и вернулся в блиндаж, а второй задержался. Ну вот наконец он выпрямился, жестягнулся, и тут же железные пальцы Наура Ахметова взяли его за горло, так что и вздохнуть нельзя. Шубин связал пленному руки, а Юра Пак заткнул рот кляпом. Спустя несколько секунд пленный был отведён за снарядные ящики. Здесь Шубин решил устроить ему короткий предварительный допрос. Он уже успел заметить на плечах пленного ефрейторские погоны и понял, что получил точно такого языка, какого хотел. Теперь надо было понять, будет ли пленный говорить, потому что встречались и молчальники. А затем нужно было узнать у него о расположении немецких частей в этом районе, о возможности пересечь реку большой допрос о том, как глубока здесь немецкая оборона и из каких частей состоит, Шубин не планировал. Это могли сделать позже. Наши офицеры уже после переправы из солдатской книжки пленного Шубин уже знал, что того зовут Генрих Курц. Посадив пленного напротив себя, он сказал: "Слушай меня, Юфритер Курц. Считаешь, что тебе повезло, война для тебя уже закончилась, осталось только благополучно переправить тебя на тот берег реки. Ну и нам переправиться. Я даже не буду тебя спрашивать из какой ты части, до да какие у вас пушки. Эти сведения мне не нужны. Нужно, чтобы ты сказал мне только одну вещь: как нам с тобой пробраться мимо ваших частей к реке? Где здесь можно выйти к возуже? Ты готов ответить на этот вопрос? Пленный, род которого всё ещё был заткнут кляпом, закивал. Тогда Шубин вытащил изо рта фашиста кляп и сказал: "В таком случае, давай рассказывай". Пленный ещё раз кивнул и сказал: "Я готов говорить о пути к реке. Но по правде я не представляю, как к ней можно пробраться. Везде стоят наши части: здесь артиллерия, справа танкисты, слева миномётчики". А впереди, на самом берегу, кругом стоят пехотинцы. К реке нельзя подобраться. — Не может быть, чтобы не было прохода, — возразил Шубин. — Обязательно имеется какая-то щелочка. Вот скажи, справа, выше по течению, по всему берегу стоят ваши части? — Да, по всему берегу. — Ты сам там был? Сам их видел? — Нет, конечно, сам я не мог там быть. Как я могу отлучаться из части? Но я говорил с людьми из соседних частей, и они рассказывали, что подразделения стоят везде, только что только. Я слышал, что примерно в километре выше по течению река заболочена. Нельзя определить, где река, а где болото. Наши солдаты жаловались, что там даже окоп нельзя выкопать. Вот там они стоят не возле реки, а подальше, где болото кончается и есть твердая почва. «Ну вот и славно», — заметил Шубин. «А говоришь, что пройти к реке нельзя?» И, повернувшись к своим товарищам, он сообщил. «Ефрейтор говорит, что в километре выше по течению есть болото. Немцам трудно там организовать оборону, они к таким условиям не привыкли. Вот в том месте мы и перейдем реку. Как всегда нам поможет родное болото», — заметил Пак. «Точно», — подтвердил Шубин. Затем вновь, повернувшись к пленному, сказал: "Слушай меня ещё внимательнее, курц. Сейчас мы пойдём к этому болоту, и в этом месте перейдём на наш берег. Рот мы тебе на всякий случай заткнём, чтобы у тебя не было соблазна закричать, но ты должен понимать: если ты хотя бы пропищишь или хлопнешь ногой по воде, чтобы нас выдать, это будет означать для тебя немедленную смерть". Да И вот что, когда мы будем переходить болото, ничего не бойся. Мы умеем преодолевать такие препятствия. Пленному снова заткнули рот, и группа двинулась на юг. Разведчики старались не удаляться от расположения немецких частей. Так была надежда не попасть на минные поля. Хотя, конечно, в продвижении прямо под носом противника был большой риск. Но пока что эта т risk оправдывался. Разведчиками миновали артиллеристов, потом танкистов, миномётчиков, и пока что их никто не заметил. Так они прошли около километра. И тут Шубин, наблюдая за их движением по компасам, заметил, что они стали резко отклоняться вправо, на запад. Очевидно, они дошли до того самого болота, о котором говорил Генрих Курц. И идти дальше вдоль расположения немецких частей не было смысла. Группа отошла чуть вглубь леса и залегла. Шубин распорядился: "Поступим так. Мы с Науром отправимся в разведку. Нам надо дойти до самого болота, найти место, где бы мы могли незамеченными переправиться на тот берег. Ты, Юра, останешься с немцем. Если начнёт брыкаться, ты знаешь, что делать. Но он, кажется, хочет жить. Шубины Ахметов оставили возле пак и свои вещи мешки и двинулись прямо на восток. Первая попытка продвинуться вперёд оказалась неудачной. Они едва не угодили в середину немецких укреплений, едва не свалились в немецкий окоп. Пришлось отползти назад, попробовать пройти вперёд в другом месте. Наконец они нашли место, где окопы были расположены реже на расстоянии друг от друга. Как видно, немцы не видели смысла охранять заболочный участок, через который всё равно никто не мог прорваться. Нашли место, где между двумя окопами имелось расстояние метров 40, потому что там была небольшая заболоченная ложбина. Это было то, что надо. Шубины и Ахметов проползли по ложбине, и перед ними открылось пространство, заполненное водой, из которой кое-где торчали кусты. Разведчики сделали несколько шагов, Где-то было глубже, где-то мельче. В общем, это было знакомое им болото. Тогда они развернулись и направились к тому месту, где оставили пака с пленным. По дороге Шубин решил для себя один вопрос. И когда они отыскали нужное место, он подошел к Генриху Курцу и сказал, «Наша договоренность остается в силе. Если ты будешь молчать, перейдешь на тот берег живым и невредимым». Но придется идти через болото. Идти через него со связанными руками невозможно. В болоте то и дело приходится хвататься за кусты и траву. Да и палку надо нести, которая при случае тебя выручит. Поэтому я тебя сейчас развяжу. Кляп, конечно, тоже выну, вот так. И он развязал пленного. Так ты даешь обещание молчать? Не попытаешься нас выдать? Спросил он у ефрейтора. Да, я буду молчать пообещал Генрих Курц и немного помолчав добавил я очень хочу жить и они вновь направились к вазузе на этот раз в четвером самый опасный момент был когда они проползали между двумя немецкими окопами из одного доносились чей-то смех и звуки губной гармоники наверняка у ефрейтора курца в этот момент возникло сильное желание остаться здесь среди своих Стоило ему открыть рот, и они все погибли бы. Поэтому Шубин достал финку и поднес ее к самому горлу пленного. То ли наглядная агитация подействовала, то ли Курц и не собирался нарушать свое обещание, но он не стал кричать, и они благополучно добрались до болота. Спустились в воду и направились на восток, к другому берегу. Преодоление болота далось им нелегко. Курц ужасно боялся болота и не умел по нему ходить. Он то и дело застревал в трясине, его приходилось вытаскивать. Он не делал попыток крикнуть, позвать на помощь немцев, но он стонал, кряхтел, то и дело звал на помощь разведчиков. В общем, без него они бы перебрались на другой берег в 2 раза быстрее. Но Шобин всё время помнил, что немец источник важных сведений для командования а потому он нужен. Но вот почва под ногами стала суше, болото заканчивалось. Теперь разведчикам грозила другая опасность. Дозорные из частей 31-й армии могли принять их за немецких лазутчиков и открыть огонь. Что же делать? Каждую минуту кричать, не стрелять ему свои? Шубин придумал другой выход. И он негромко запел «Убин». «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой». И сказал Паку, «Давай, Юра, подпевай, только не громко». «А мне почему нельзя подпевать?» — обиделся Наур Ахметов. «Понимаешь, Наур, с твоим акцентом у бойцов тридцать первой армии может возникнуть сомнение, кто поет», — объяснил Шубин. «Ничего, мы с Юрой и вдвоем справимся». Так, распевая песню про Катюшу, разведчики и выбрались на берег. Здесь их встретили бойцы передового поста. Вы "Кто такие?" спросил один из них. "Что за народный хор?" "Я капитан Шубин, ответил Глеб. Разведгруппа 20-й армии, возвращаемся с задания". "А, вы та самая группа. Нас о вас предупреждали", сказал солдат. "А зачем же вы песни пели?" А вот чтобы вы нас по ошибке за африцев не приняли и на месте не положили, ответил Зашубенов Ахметов. Их проводили к командиру батальона, а оттуда к штабу дивизии. И спустя несколько минут разведчики уже на полуторке ехали в штаб родной 20-й армии.